Часть первая. Дворянское гнездо. Дом на Тизиковой. Степан Ефимович проснулся, глянул на часы, лежавшие на тумбочке. Девять утра. Снизу доносились скрипы половиц, шорох дверей, звуки шагов. Первый этаж жил женской утренней жизнью, а в его спальне еще была ночь. Серость затянувшегося мглистого рассвета едва пробивалась сквозь щелки гордин — Слегка побаливала голова. Ночью, вернувшись с новогоднего бала в дворянском собрании, они с Катенькой еще долго заворачивали в бумагу подарки. Рождество, конечно, Рождеством, но не пополовать детей в первый день Нового года, а главное самих себя. Это же радость смотреть, как посыпятся дети с лестницы вниз к елке, как в нетерпении станут рвать дорогой пергамент упаковки, как будут гореть и глаза. Таня, конечно, ноты... Степан Ефимович выписал из Санкт-Петербурга чудно изданный детский альбом Чайковского, Оле Кукло, мальчикам Косте и Никольники Солдатиков, малышке Марусе, которой скоро будет два годика, Лиза Горничная, ходившая за детьми, шила первое платье в пол. Кончился год, кончился век, за шторами висело утро, первого дня 1901 года, осенью Степану Ефимовичу исполнился 41. Лежа в постели, он вспоминал, как в детстве представлял себе, что переживет девятнадцатый век. Что он будет жить в следующем, двадцатом, казалось ему невероятным, он застанет совсем новый мир, жаль только, что войдет он в него почти стариком, ему будет сорок, так казалось ему в детстве. Сейчас его все радовало, дети, вечера в дворянском собрании, друзья, лучшим из которых был, конечно, Соломон Стариков. Музыкант-педагог от Бога, заразивший любовью к музыке все тамбовское дворянство. Однако пора вставать. С минуты на минуту проснутся дети, бросятся из детских, мальчиковой и девичей, вниз по лестнице, к елкам, к подаркам. Степан Ефимович услышал Марусин плач внизу и торопливые шаги. катеньки вверх по лестнице. «Катенька, кофе готов?» «Да, Степа, вставай, сейчас Марусь покормлю и будем кофе пить. Лиза пышек напекла» жили Кушенские на самой видный улице Тамбова, Тезиковой, недалеко от Тезикова моста. Имелся у них и второй дом, на Дубовой попроще, сдававшийся в наем, в земельное имение, в двадцати верстах от города. Имение дохода, правда, не приносило. Согласие семьи, там безволозно жили сестры Степана Ефимовича, ему двоюрные, а между собой родные. Бездетные сестры Елизавета, Дарья и Мария – Носили, как и мать Степана Ефимовича, фамилию Оголиных. Степан Ефимович нередко вздыхал, что на бездетных сёстрах рода Оголиных, произведённых в Дворяне ещё при Екатерине Великой, и суждено было окончиться. история рода он, правда, толком не знал. Как и сёстры, помнил лишь дядю гренадера Василия Оголина, героя войны 1812 года, чьё имя в ряду других славных фамилий было высечено на фронтоне московского храма Христа Спасителя. Сестры Оголины вели хозяйство, вставая и ложась с петухами, наезжали в город редко и весь год жили ожиданием приезда племянников и племянниц Кушенских, которых привозили на лето, как только заканчивались классы в гимназии. Как делился доход от имения между Оголинами и семьей Кушенских, никто толком не знал, но никто и не бедствовал, а Степан Ефимович так и проходил по губернской ведомости землевладелец ибо хоть и получил диплом юриста, не место в присутствии, ни собственной практики не имел. Был он грузен, лениво неспешен и вдумчив, думая, придавали его лицу сердитое весьма значительное выражение. Но едва ли сыскался бы человек добрее, безалабернее и еще менее практичный. Любил он поговорить о политике после обеда в присутствии, любил повозиться с детьми дома, но даже и от детей уставал быстро и снова укладывался с книжкой на диван читать и думать. По отцу происходил он из обедневшего шляхского рода. Родители отца, еще в середине XIX века, покинувшие Польшу, осели в Тамбове, где его отец и встретил младшую сестру Аголину. Жена Степана Ефимовича, Катенька, тоже была польских коровей. Но, согласно семейному преданию, бабка ее была цыганка и выкрыл ее из табора дерзкий шляхтич. Дети от этого брака соседствовали с отцом Степана Ефимовича, кажется, еще в Польше, но потом тоже подались в Россию. Как бы то ни было, брак Катеньки и Степана ефимча воистину свершился на небесах, и смешение стольких кровей наполняло уклад их Тамбовского дома невыразимой эмоциональностью, душевностью, любовью к праздникам. Отсюда и пристрастие Степана Ефимовича к возвышенной и отнюдь не всегда практичной общественной деятельности и к музыке. Его беспечное отношение к деньгам есть хорошо, а нет, не страшно. Несмотря на неспешность и даже леность в делах житейских, умственную и духовную жизнь Степан Ефимович вел весьма интенсивную. На два или три года его даже избрали предводителем губернского дворянства бесконфликтность, снисходительность к людским порокам, отсутствие амбиций и скрытых умыслов привели его на этот пост, и они же, вкупе с его непрактичностью, нелюбовью к нерешаемым проблемам, которые, скорее всего, и решать-то не к чему, не позволили ему вести дела твердой рукой. От отставки Степан Ефимович не опечалился. «Раз так, то значит, так тому и быть. И в самом благодушном расположении, к роду людскому» продолжал свое деятельное участие в жизни города. Почти десять лет он собирал средства по окладным с имущества потомственных губернских дворян на новое здание дворянского собрания. Года три назад строительство закончилось, и Степан Ефимович искренне гордился результатом. Вот и вчера на новогоднем балу, когда они с Катенькой поднимались по лестнице с литыми чугунными стойками перил, сердце его радовалось – Вопреки Михаилу Трофимовичу Попову, самому авторитетному городскому деятелю, убеждавшему архитектора Федора Сверчевского, что в здании должны доминировать древнерусские мотивы, Тамбов, дескать, лежит в сердце Руси, на границе с Мордвой, победили вкусы просвещенной части Тамбовского дворянства. Здание радовало строгостью стиля североевропейского ренессанса, изяществом фронтонов, оттенявших обилие лепного декора». Настоял Кушенский и на том, чтобы в женской семилетней гимназии вели восьмой класс, окончание которого давало барышням право стать учительницами. Затеял для этого строительство нового флигеля при гимназии, который теперь уже без его участия достраивался вторым этажом. Степан Ефимович мечтал, что барышни после восьмого класса разъедутся учительницами по селам, но те все больше уезжали в другие города или немедля после гимназии выходили замуж, и если уж уезжали в деревню, то в собственные имения. Занимался он и училищем для мальчиков, помогая Попову, для которого это стало делом жизни. Уже который год Тамбовское дворянство подавало порошение в Петербург на имя государя о выделении городу средств на мужскую гимназию, потому что существующая была переполнена. Кушинский с Поповым убеждали членов собрания не ждать ассигнований из столицы, а начинать строить гимназию на общественных началах. Хотя монархические взгляды Михаила Трофимовича претили степана Ефимовичу, по вопросу гимназии он поддерживал его полностью. Большинство же губернского дворянства недолюбливало Попова. Поговаривали, что тот близок к пугающему либеральные тамбовские умы русскому собранию, уже именуемому по слухам в Петербурге черносотенцами, и что по одной этой причине денег на гимназию не дадут. Степан Ефимович горячился, доказывая, что тем паче надо самим раскошелиться. Спускаясь по лестнице, он размышлял, хватит ли у Попова настойчивости, и чем он сможет ему в этом помочь при скудости собственных финансов. Все-таки пятеро детей. На мысль все сворачивали в сторону. Скорее бы кончилась зима. Взойдет вдоль немощенных тамбовских улиц травка, зазеленеют дубы, снова праздничная, как это бывает лишь летом, зашумят базары, зимой базарный день не в радость. Они поедут в деревню, к сестрам Оголинам. Зима кончилась, а весной Катенька сообщила, что беременна, чему Степан Ефимович обрадовался не меньше, чем в первый раз. Пролетело лето, прошла осень, и в рождественский пост 7 декабря 1901 года родилась еще одна дочь. На этот раз Степан Ефимович, обожавший жену, настоял, чтобы доченьку назвали именем матери. Горничная Лиза убеждала, что это не к добру, но Степан Ефимович мечтал о дочке Кате еще с рождения старшей Татьяны, а затем и второй Ольге, пушкинские имена которых были выбраны матерью. Лишь третья дочь Мария получила свое имя каким-то случайным образом. В семье ее звали Маруся, и странным образом трепет к ней столь же сильного, как к Татьяне или новорожденной Катеньке, отец не испытывал. Татьяна и Ольга ходили в гимназию, Костю определили в мужскую казенную гимназию в класс к Попову. Взглядов тот был, как сказано, крайне консервативных, воспитывал мальчиков в строгости и выставой вере, но Степан Ефимович, весьма либерально относившийся к закону Божьему, видел, что дети воспитываются в любви, да и музыку в гимназии не забывают, и точные науки в ней в почете, что было наиглавнейшим. Сыновьям придется дело свое заводить, чтобы кормить семьи. Не то время не те доходы, чтобы, как отец, заниматься делами общественными и предаваться размышлениям на диване. Когда спустя еще год Катенька-старшая вновь объявила о беременности, Степан Ефимович не то чтобы не обрадовался, а скорее огорчился. Не чувствовал он в своем сердце способность любить столь же истово, как и остальных детей еще одного ребенка. Не умещалось так много любви даже в его сердце а жена его, Катенька, по беременности стала сильно прихварывать. Степан Ефимович тревожился, приглашал к жене врачей, а в общем больше уповал на то, что все как-то обойдется. Родив, однако, весной 1903 года еще одну дочку, которую окрестили Людмилой, а звать с первого дня стали Милочкой, Катенька совершенно разболелась. Врачи поставили диагноз «грудная жаба». Жена была не в силах ходить за Марусей, полуторагодовалой Катенькой-младшей и новорожденной Милочкой. Лизонька горничная сбивалась с ног, нечая души в малютках и молясь по ночам за здоровье их матери. Но и это не помогло, и на рассвете октябрьского дня 903 года Катенька скончалась. В доме на Тизиковой появилась незамужняя сестра Степана Ефимовича, которую дети звали по имени-отчеству Лидия Ефимовна. Окончив курсы в Пензе, она жила одиноко в селе Сурки под Керсановым в доме, оставшемся ей брату от отца, мелкого помещика. Дом этот Степан Ефимович давно уже в мыслях записал за Лидой, как записал он и имение за троюродными сестрами. Лида то и дело наведывалась в Тамбов, но что составляло ее занятия, никто толком не понимал. Осенью 1901 года в ее доме при обыске изъяли два номера газеты «Искра» за февраль и июль того же года, с поры Лидия Ефимовна состояла под негласным надзором полиции. Приезжая в Тамбов, она редко наведывалась в гости к брату, а к теткам Оголиным, хотя ее сурки были по соседству с их имением, и вовсе не наезжала. Степан Ефимович удивился, было намерению сестры переехать к нему, но решил, что значит так и должно, раз сестра, никогда не выказывавшая чувств к покойной Катеньке, посчитала своим долгом ходить за детьми-своячницы. Как подступиться к Милуше, которой не было еще и года, Лида понятия не имела. Двухлетняя Катя и пятилетняя Маруся, кроме отца, признавали одну лишь обожаемую Лизоньку, которая и мыла, и их одевала и кормила, и читала книжки перед сном. Старшие девочки, Таня и Оля, почти подростки, держались особняком от малышек сестер, по вечерам вместе музыцировали, Таня на пианино, Оля на скрипке, или вместе же читали в большой зале, в уголке, попутно отделясь девичьими секретами. Лизу они любили не столь нежно, как Маруси с Катей, но только к ней обращались с каждой детской надобностью, порванным чулком, просьбой о новой сорочке, Лиза, нянчившая Милочкова, присматривавшая за остальными, готовившая на всю семью, сбивалась с ног. А нужно было еще и старшим с уроками помогать, разбирать с ними ноты. Лиза, ученица уже упомянутого Старикова, прекрасно играла на фортепиано. А кроме девочек еще и мальчики. Костя ходил в третий класс гимназии, Коля завидовал форменной фуражке, ремню и ранцу брата и мечтал, чтобы побыстрее пролетел год, оставшийся ему до начала учебы. Жили мальчики теперь в бывшей спальне матери, и к лизоньке тянулись не меньше сестер, любили, когда та делала пирожки, слоеные, воздушные, ругались, если та наливала кому-то из них больше киселя, кисель в семье варился только всегда из вишни или клюквы и подавался на полдник непременно с оладьями. Лиза, барышня из хорошей обедневшей семьи, серьезная не по годам, окончила не только Тамбовскую всесословную гимназию, но и женские курсы, как и Лидия Ефимовна в Пензе. Вернувшись в Тамбов, учительствовать не пошла, а посвятила себя обучению девочек семьи Кушенских и помощи их матери. Горячо любила она покойную Катеньку, искренне по вечерам оплакивала ее в своей спальне и все больше утверждалась в мысли о том, что ее единственно верное предназначение в жизни — поднять и воспитать сирот кушенских В этом раскладе Лидия Ефимовна потерялась. Хозяйничать она не умела, да и не пыталась, в ее руководстве Лизонька не нуждалась, да и не потерпела бы его, несмотря на присущую ей кротость и деликатность. Старшие девочки тетку к себе не подпускали, мальчики вежливо терпели, тетки на попытке помогать им с уроками, что у той получалось плохо. Лидия Ефимовна много времени проводила в своей комнате, читая книжки, которые выписывала бог весть откуда, писала письма курсисткам-подружкам, разлетевшимся по разным городам. Вскоре она вернулась в присутствие, по вечерам нередко посещала городские кружки, имея в них изрядное число приятелей, все больше из молодежи, неженатых чиновников и студентов, приезжавших в Тамбов на лето из университетских центров. В 1905 году и в дом на Тизиковой нагрянула с обыском полиция, обнаружившая несколько преступных воззваний, брошюр, книг и тенденциозного характера письма и записки, как обнаружилось впоследствии в жандармской летописи. Степан Ефимович имел с Поповым крупный разговор, насупившись, доказывал ему, что времена нынче не те, и изучать кропоткина и Маркса запретить никто не может. О Ленине вслух говорить не решился, но, кажется, с подачи сестры поочитывал и его. Лиде, которую странным образом тамбовское общество недолюбливало, никто не сочувствовал. А степан Ефимовича за его многодетность, за большие заслуги в жизни города все защищали, причем в первую очередь именно от нападок Попова. Тот же, получив отказны вдвое меньше запрошенного у губернатора и не собрав сколь-нибудь значительных средств с городского дворянства, впеку всем на собственные средства построил за зданием музыкального училища не одно, а целых два учебных заведения – мужскую гимназию и мужское реальное училище. Степан Ефимович тут же перевел своих сыновей в гимназию, хотя Николаша слезно умолял отца позволить ему уходить в реальное училище. Но Степан Ефимович, которому хоть и не нравилось, что Попов назвал оба своих училища именем Святого Петерима и постановил особое внимание в обучении уделять церковнославянскому языку и изучению Нового Завета, твердо считал, что либеральное образование всегда было и будет основой воспитания дворянина. И в реальное училище Колю не пустил. Он и Тане с Олей внушал, что дружить лучше с гимназистами, а не с реалистами. Во зрениях своих, однако, не упорствовал, сам толком не понимая, куда так стремительно движется новый мир. По-прежнему читая запрещенную литературу, присылаемую Лидии и внутренне неприемля истово монархических взглядов своего друга и даже благодетеля Попова. Спорить с ним Степан Ефимович считал излишним. «Главное же не воззрение а дела». А посему, когда к 1912 году в очередной раз решалась судьба Петеримовских училищ, снова поддержал Попова, который считал, что просвещение должно быть доступно всем стремящимся к нему. Вдвоем они убедили Тамбовское общество открыть доступ в училище детям рабочих и железнодорожников. Так что взглядов Степан Ефимович придерживался разных, весьма непоследовательных. Но главное, что в семье, несмотря на смерть любимой Катеньки, сохранялся заведенный ею уклад. Ровно в час подавался обед, в пять полник с киселем, которым опеклись оладьи в ватрушке а вечером семья музицировала. Таня играла на фортепьяно в четыре руки с Марусей, Оля, Костя и Катя на скрипке, Коля учился в флейте, а Милочку определили по классу виолончели». Удивительным был город Тамбов того времени, да и вся Тамбовщина с ее странной, во многом дикой культурой, то ли русской, то ли мордовской, а в чем-то и татарской. Любовь высшего сословия к старым русским традициям прекрасно уживалась с его любовью к западному вольнодумству, культуре европейской. Тамбов переживал необыкновенный всплеск духовной жизни. Самым почитаемым в городе человеком был, как ни странно, отнюдь не Попов, а музыкальный педагог Соломон Стариков, также близкий друг Степана Ефимовича. Еще в 1881 году группа любителей музыки добилась организации в городе отделения Императорского русского музыкального общества и музыкальных классов. Стариков преобразовал классы в училище и начал строительство здания для него на месте старого крепостного рва. Построили его всего за год, и теперь оно изумляло всех своей красотой, величественным фронтоном и строгой симметрией всех элементов фасада. В нишах на фасадной стене поставили бюсты Глинки и Рубинштейна, не считаясь затратами, украсили стены внутренних помещений портретными барельефами других великих композиторов и писателей. Обучение детей музыке было занятием, не подвергавшимся сомнению. Мало русских городов могли сравниться с Тамбовым по всеохватной любви высшего сословия к музыке, потому и нередкие приезды с концертами великого Рахманинова воспринимались как само собой разумеющееся событие, как признание выдающегося качества подготовки музыкантов, за которым стоял труд педагога сломона Старикова и его жены Софьи Львовны. С особой любовью Софья Львовна относилась к детям Кушенских. Может, потому что те росли сиротами, может, из-за неприязни к Лидии Ефимовне. Она принимала самое деятельное участие в их жизни и сделала то, что, кроме нее, вероятно, никто бы не сделал. Считая Лизоньку великой труженицей, беззаветно посвятившая себя сиротам, она убедила Степана Ефимовича, что лучшей матери своим детям тому не сыскать.